День 8. После подъёма сделайте два раза по 50 приседаний с прыжками. В течение 30 минут после подъёма съешьте здоровый завтрак, включив в него по крайней мере один продукт из списка противовоспалительных продуктов. Утром медитация по доктору Майку в течение 30 минут. Утром примите очень горячий душ и глубоко дышите паром 2 минуты, чтобы очистить лёгкие. Полдник. Горсть ягод и одно яблоко. В середине дня прыгайте через верёвочку 2 минуты. Верёвочка может быть воображаемой. Перед ужином прогулка 30 минут пешком, бег трусцой или простой бег. в зависимости от вашего физического состояния. Альтернатива. Занятия дома с кардиодивиди, гимнастический зал или велосипед. Каждый день увеличивайте нагрузку, чтобы сердце и лёгкие ощутили её. Ужин. Включите в него по крайней мере два продукта из противовоспалительных